Он стоит в ряду воинов легиона. Он счастлив и горд. Это триумф несущих слово. Они покидают ещё один мир, возлюбивший императора, как сам 17-й легион, удовлетворения. Он знает, что все воины ордена, все братья-когорты испытывают это чувство, хотя не видит их лиц. Нарастает вой, и буря сажи и пепла налетает на стройные ряды облачённых в серые астартес. Слышится низкий, полный муки вой. сливающийся в неповторимый гимн боли. Это летание агонии, производится тысячами сверхчеловеческих глоток. Это вопит весь легион, хотя никто из воинов даже не шелохнулся. Яростные порывы в буре срывают клятвы императору с доспехов, рассекают доспехи микропорезами и заставляют кровоточить раны. Отчаяние захлёстывает разум Сол Хорефа, погружая его во тьму на доле мгновения. Когда капитан выныривает из тёмного, холодного омута, вокруг стоят братья, изменившиеся не меньше, чем в ту секунду, когда им вживили первые импланты. Они облачены в латы, как у крылатых ангелов в доспехе, украшенные шипами и рогами. Их раны до сих пор сочится кровью, но сейчас она чёрная, как ночь, и больше похожа на слизь. Её запах кружит голову сол хорифу. Она ни изменилась и стала совершенно другой одновременно. Братия все до одного синхронно поворачивают головы, и капитан видит сквозь роскосы изумрудные линзы расширенные, горящие глаза легионеров. С кем ты, брат? звучит в голове голос, и он просыпается. Тебя трясёт, Сол Хорев, обратился к космодесантнику Тобиас. За последние 2 месяца Он обзавёлся парой новых шрамов и взглядом, повидавшим ад. Его мать лишилась руки, а приобрела грубую аугметическую замену. Обычно стаившуюся, потерявшим конечность из-за несчастного случая фермером, то без же лишился иллюзий, но не приобрёл ничего, кроме пустоты. Пожалуй, единственным, что направляло его, не позволяло опуститься на колени с бессмысленным взором, был закованный в гранитно-серую броню сверхчеловек. Астартес не ответил, он становился все более и более замкнутым, таким не похожим на себя. Они сами напали на нас, Сол Хорев. Они транслируют свою ложь о тебе, но никто на Елисея не верит ей. Елисей знает тебя, а ты знаешь его. Ты защищаешь нас, тебе не в чем винить себя. Тобиас, придерживая трофейный лаз-пистолет, чтобы тот не брякал, а закованная в панцирный доспех бедро в тишине храма, Обошёл Калена преклонённого космодесантника сбоку и различил на его лице тонкую улыбку. Глядя на неё, он и сам не удержался и позволил губам дрогнуть в полузабытом за последние месяцы проявлении эмоций. Он окинул взглядом Сол Хорифа. Тот был без доспехов, единственным предметом одежды оставалась серая набедренная повязка. Кожа была выкрашена в песочный цвет, а вены, похожие на полноводные реки, в тёмно-синей Глаза подведены сурьмой, а пальцы сцепились так сильно, что побелели. Тогда он понял. За время, обрушившейся на планету войны, он сильно поумнел. Может быть, именно разрушение иллюзий позволило раскрыть ему глаза. «Ты горюешь не по убитым». Улыбка сошла с губ Сол Хорефа. «Нет, я профессиональный убийца. За свою службу я убил вот этими руками не меньше десяти тысяч людей». Аксенасов и вовсе не сосчитать. Я создан войной, я создан для неё, и я живу ей. Дело в дело в легионе, осторожно спросил Тобиас, и вскоре поразился перемены настроения всегда спокойного и рассудительного капитана. Это был будто бы взрыв, будто бы внутри солхорафа взорвался бак прометеума. Тысяча эмоций отразилась в его глазах, на его лице, в дрожи, прокатившейся по телу. Напомнивший Тобиусу о ломке Боцмана на корабле отца, обкурившегося наркомана. Да, да, да. Я, я должен вернуться в легион, к братьям. Я должен вернуться к ним и исполнять волю отца. Ты, ты не понимаешь. Это кислота, выедающая вены, заставляющая сердце работать с перебоями. Я задыхаюсь без легиона. Я задыхаюсь без света истинной Аврелиана. «Без мудрости у Ризена, без голоса Ларгара. Каждый бой я надеюсь, что наши враги наконец-то смогут убить меня и освободить от этой муки. Каждый день я жду, когда Авгуры Елисея зарегистрируют входящий опознавательный сигнал несущих слова». Тобиас выдавил из себя, пытаясь скрыть эмоции. «Тогда мы победим, и ты вернешься в Легион». Увы, он был недостаточно хорош ни в ораторском искусстве, ни во владении собой. Ты не хочешь этого, Тобиас. Я знаю. Ты не хочешь, чтобы я исчез из твоей жизни. Хрипло прошелестев так, что обычный человек вряд ли бы смог разобрать его шёпот, больше, чем к матери, чем к отцу и чем к Елисею. Сол Хорив не улыбнулся. Я мог бы взять тебя с собой. Ты бы служил семнадцатому, облачился бы в сиар ремундир офицеров нашего флота. У Тобиаса подкосились ноги. Он упал на колени. Не перед изваянием бога императора нет. Елисей не обещал ему перспектив, только скучную, но стабильную жизнь. Корабель отца обещал богатство, славу, если бы он смог прожить достаточно долго. Служба на военном корабле Adeptus Astartes не обещала ни того, ни другого, но он мечтал о ней.